Глава тридцатая В конце сентября на замковый двор стали прибывать подводы с оброком и урожаем с арендованных хозяйских полей. Экономка и Хенрик пересчитывали доставленное, складировали. Генерал беседовал со старостами, выясняя нужды и разбираясь с жалобами. А Аня, дабы не отсвечивать, уходила с детворой в лес за дарами природы. Эрих подсчитывал трудодни и стрековец. На шерсть очень рассчитывала Ванда, твердо намеренная организовать женский кооператив «Вязальщиц», чем веселила Воронцову. «Ванда, милая, да не будет столько шерсти. Ну, а стриг баранов. Сколько той шерсти получится? И как с ней справиться? Я вот ничего об этом не знаю». Домоправительница уверенно отвечала. «Фрау Анна, мы с Эльзой уже все продумали. У них в горах знают, как шерсть мыть и прясть». «Эльза мне рассказывала, так что всё получится. Вы только научите баб вязать, до да спицы закажите шмитом, Остальное я сделаю». Попаданка в очередной раз восхитилась деловыми качествами экономки. Неуёмная у неё энергия в её-то возрасте. Про себя прежнюю Аня так сказать не могла бы. Возня с шерстью была поручена Эльзе и женской части населения лесной. Когда Аня узнала, сколько сил и времени те потратили на обработку пяти рун, У нее не было слов. Сначала работницы перебирали стриженный руну от мусора, потом несколько раз мыли с зольной водой щелоком и без нее, чтобы избавиться от грязи. Потом полоскали, сушили на сетках, специально сплетенных дедом Волда. Потом разбирали и чесали гребнями. Потом пряли, используя веретено. Было такое, да. Ужас просто. Вот уж воистину охота пуще неволи. Пряжа получилась. Грубоватая, но опыт у крестьянок появился. С ростом овечьего поголовья количество шерсти увеличилось. Методы её обработки обкатывались, и к четвёртому году женская бригада лесной зарабатывала трудодни и зимой вязанием носок и прочих вещиц из вполне себе приличной по качеству шерсти, даже крашеной. Аня натолкнула Эриха на идею прялки, и тот вместе со шмиттами сообразил несколько агрегатов и гребней, облегчивших женщинам труд. Аня зимой стала частой гостью в доме пасечников, где собирались женщины на уроки вязания. А ещё к ней на делание в замок приходила сама Эльза. Здесь места для работы с таким сырьём было больше. А не понравилось занятие, а результат — всем остальным. Подведение итогов сезона работы колхоза показало, что в целом эксперимент удался. Полученное по трудам зерно, овощи и даже немного денег благодаря вливаниям Оси и Отта превзошли ожидания сомневающихся жителей лесной. По общему мнению, с этой зимой им была обеспечена. Более того, исправились пьяницы Вирты, нашлось применение талантам дедов и энергии молодежи, все лето ухаживающим за кролями и прочей скотиной. Рассчитавшись с работниками. Вайсы подвели баланс и решили продолжить колхоз, но только в лесной. Встреча со старостами других деревень оптимизма в их отношении генерала не прибавила. Мужики опять мялись, ныли, жаловались, а вот количество привезенного норовили снизить. Хенрику с Эрихом пришлось снова объехать деревни и, пригрозив карами, добирать недоимки чуть ли не с кулаками. Председатель колхоза, присматривался к делам в дальних поселениях и сказал, что мельник Крюгер, по словам некоторых сельчан, недоволен активностью господ и умело настраивает крестьян на бойкот требований землевладельца. «Не нравится Фредди наш колхоз. Боится он, что и до его вотчины вы доберетесь. Слухи-то все одно пошли, что лесная на зиму запаслась как никогда». И про скотину говорят, что неплохо бы и им овечек до да кроликов завести. Да и работать только барщину лучше, чем так, как сейчас есть». Эрих был серьёзен. «Думаю, надо бы к зиме скотный двор общий построить, да мужиков заставить охранять ночью. У толстого Фредди ума хватит подбить дураков на подлянку какую. Герр, генерал, подумайте о мельнице. Мне ребятня как-то слушок принесла, что фрау Анна вам такое предлагала». Чудно, конечно, но вдруг, и правда, мельница в замке возможна. От Крюгера тогда часть народа сюда зерно возить будет. Можно тут их на свою сторону и перетянуть, ослабить его хватку у них на шее, показать иное отношение. Мерзкий он, конечно, мужик, но против вас не попрет. Оба Вайса задумались, а Анна председателя поддержала, прежде всего в отношении скотного двора. Пока погода сухая, можно успеть дерево из лесу натаскать, «В крайнем случае мазанки соорудить. Глина рядом есть?» Эрих удивился. «Мазанки? Это что?» «Ну вот опять встряла!» — Одернула себя Аня, но было поздно. Пришлось объяснять, благо командировки в жаркие страны на этот счёт инфу дали. Глина, песок, солома или опилки, немного щебня, кизяк можно добавить, извести вода. Всё мешается либо формировать кирпичи сушить на воздухе, Либо сделать плетеный каркас и обмазать. Главное, чтобы не сильно дожди мочили. Крышу из соломы или камыша до земли сделать. На год-два хватит даже при этом климате. А там построить нормально из кирпича, камня люш но на конец из дерева. Эрих воодушевился, задал несколько уточняющих вопросов и помчался в деревню собирать народ на новое дело. А Вайсы пошли пересчитывать деньги для закупки дополнительной скотины на ярмарке, куда предполагалось выехать на днях. Аня сомневалась, надо ли ей ехать. Но Ванда настояла. «Фрау Анна, езжайте, на людей посмотрите, купите себе чего. Да просто развлечётесь. Сидите в замке уж год безвылазно. Вы молодая, красивая. Мир надо посмотреть, себя показать. Дела все не переделаешь. Пару дней здесь ничего не случится. Капусту только убирать начали. Бочки я заказала, ребята с грибами и ягоды управятся. Яблоки вон и так везут. Так что?» И Воронцова решилась.